Глава двенадцатая Угораздило же чёрт так вляпаться. но ну хорошо, я получила должность репортера в одном из ведущих журналов нашего времени. Работа завидная, под началом лидера журналистики, самой Афины Мэйхью. С другой стороны, мне подложили свинью в виде проекта с тремя самыми претенциозными моделями на свете. Обратиться за советом некому, а работу, которую я на самом деле хотела, отдали племяннице Афины. Более того, место бьюти-редактора досталось мне от безысходности, я просто под руку подвернулась. На презентацию фонда Тили Крэптри я шла пешком. Во-первых, потому что мероприятие проходило в роскошном универмаге всего в нескольких кварталах от здания богини. Во-вторых, я надеялась, что прогулка хоть немного поможет привести в порядок мысли. На дворе стояла лишь 5 ноября, а в витринах магазинов уже наступило Рождество. Их украшали ёлки, гирлянды, банты и венки из Астралиста. Я в очередной раз глянула на пресс-релиз, который всучила Афина. С великолепной чёрно-белой фотографией смотрела Тиле в строгом тёмном костюме на голое тело. Выглядела она гламурной и очень довольной собой. «Подарите коже силу новой тональной гаммы, созданной выдающимся визажистом нашего времени Тили Крэптри», гласил рекламный текст под фотографией. «Нанеся любую из тональных основ в вы увидите, как ваша кожа засияет, затмевая дневной свет». «Что?» «Ваше лицо больше не будет сухим или тусклым, а обретёт русалочий блеск и вызовет восхищение и комплименты». «Увлажняя и насыщая кожу витаминами». Тональные средства Glorious изменят ваше представление о себе. И то, как вас воспринимают другие. Мама дорогая, может, они и глобальное потепление обращают вспять? Я свернула за угол и прошла вдоль величественных гранитных офисов и магазинов. Улица упиралась в старый мост, расписанный легендарным шотландским художником Чендлером. Здесь он нарисовал лодку с трудом, прокладывающую путь по бурным волнам. Над лодкой кружили чайки, а из воды торчала рука, сжимающая спасательный жилет. Под рисунком значилось «Всякий рано или поздно нуждается в спасении». Росписи Чендлера, подобно картинам Бэнкси, появлялись в самых удивительных и неожиданных местах на радость широкой публике. Они внезапно возникали на автобусных остановках, в полуразрушенных зданиях, на случайных кирпичных стенах, От сатирических шаржей на политиков до мрачных изображений жилых домов в Глазго, с комментариями о социальной несправедливости, бедности и лишениях. Самого Чендлера никто не видел. После каждой работы он словно растворялся в темноте. Так продолжалось с начала 70-х годов. Время от времени в прессе появлялись предположения о том, кем может быть этот неуловимый художник. Называли эти титулованного искусствоведа, и музейного куратора, и бывшую рок-звезду, увлекшуюся искусством. Но никто не знал наверняка. Ходили даже слухи, что загадочный автор стрит-арта — член королевской семьи. Чендлер был частью шотландского фольклора, легендой, вплетенной в ткань общества почти так же, как лохнесское чудовище. И остановилась полюбоваться росписью на кирпичной кладке. Мимо спешили покупатели, и медленно двигался транспорт, изредка раздражаясь автомобильными гудками. Картина казалась настолько реалистичной, что я почувствовала на лице морские брызги. Вот бы узнать, кто такой Чендлер. А ещё лучше заручиться у него эксклюзивным интервью. Он, насколько известно, никогда не общался с прессой. Я постояла ещё немного, любуясь облупившейся белой краской и ржавчиной на боку лодки, Потом вспомнила, что недалее, как сегодня, приступила к новой должности, и меня ждёт первое журналистское задание. Я перешла дорогу и, повернув направо, остановилась перед универмагом «Саския», где толпились представители прессы и перевозбуждённые девочки-подростки с мобильными телефонами. Другого выхода, кроме как извлечь максимальную выгоду из той передряги, в которую вляпалась, не было. В конце концов, это всего лишь работа. Если продержусь хотя бы несколько месяцев, авось подвернётся что-то ещё в другом журнале или газете. Перед мысленным взором мелькнула самодовольная улыбка Майлза, и я заморгала, чтобы отогнать видение. «Чтоб меня! Поверить не могу, что так сплоховала!» Подойдя к охраннику с хмурым лицом, я предъявила приглашение и удостоверение сотрудника богини. Он направил меня на четвёртый этаж. Я вошла в лифт вместе с группой других журналисток, которые гадали, повезёт ли увидеть последнего бойфренда Тилли, актёра Дилана Макнайта. На выходе из лифта нас встретил другой охранник и провёл в огромный зал, отделанный лиловым атласом. У входа, а также в каждом углу помещения, стояли римские урна с лиловыми и белыми цветами. На огромном настенном экране прекрасная незнакомка с самой совершенной кожей, которую мне доводилось видеть в жизни, бежала по старинному замку. В одной из зеркальных колонн я заметила собственное озабоченное выражение и потянулась за стаканом воды к проходящему мимо официанту. Мне срочно требовалось влага. Подумать только! Совсем недавно я писала о пропавших мусорных контейнерах, чайках, вырывающих у туристов чипсы, и угрозе закрытия местной библиотеки. Раздался взрыв восторженных аплодисментов, от которого я чуть не выронила стакан. Я повернулась к собравшейся толпе как раз в тот момент, когда из залиловых занавесок, подобно королеве, выплыла теле Крэптри. Она то и дело отводила назад копну тёмных волос и обнажала зубы, словно хотела кого-то укусить. Наконец, широко раскинув руки, как будто собиралась всех благословить, она произнесла. «Добро пожаловать на презентацию, Глориус!» Дождавшись, пока стихнут восторженные аплодисменты, Тилли заговорила о том, что для неё значит нести в массы такой потрясающий продукт. Я заворожённо смотрела на её гладкий лоб, на котором не появлялась ни единой морщинки, даже когда она двигала бровями. «Глориус! Настоящая революция в макияже!» — вещала она, меряя шагами сверкающую сцену. «Не важно, сколько вам лет». «Молоды вы или не очень, эта основа станет для вас источником блаженства!» «Кое-кто предпочел бы ночь с Генри Кавиллом», — подумала я. Мимо пронесся официант с подносом, уставленным фужерами с шампанским. «Как раз то, что нужно, чтобы продержаться, так как уйти отсюда в скором времени я даже не мечтала». «Мадам, бесплатный подарок от мисс Крэптри» произнесла лучезарно улыбающаяся девушка с раскачивающимся из стороны в сторону хвостиком. «Благодарю». Когда она исчезла в облаке пьянящего парфюма, я поставила бокал на соседний столик, чтобы рассмотреть подарок поближе. Внутри мешочка из лилового атласа среди россыпи цветочных конфетти лежал набор экстравагантных бесплатных товаров. Розово-золотая пудреница Сваровски, крем для рук золотым блеском и серебряный футляр для помады, усыпанный бриллиантами. А ещё пара фирменных теней от телекрептри. Я восторженно ахнула, как ребёнок в рождественское утро. Невероятно! Бог знает, сколько стоил каждый из этих бесплатных мешочков. «Мисс Леони Бакстер?» Раздался над толпой несколько охрипший женский голос. «Мисс «Леони Бакстер из журнала «Богиня»?» Я схватила свой бокал и сделала огромный глоток. «Шампанское мне точно понадобится». Зажав мешочек с подарками правой рукой, я вскинула левую вверх. «Я здесь!» Все головы разом повернулись ко мне. «Следуйте за мной», — улыбнулась девушка, вручившая подарок. «Насколько я понимаю, вам назначена встреча с мисс Крэптри для тестирования нашей революционной гаммы «Глориус»?» «Эээ, да, верно. Тогда прошу сюда». Мы пробрались сквозь толпу мимо все еще бегущей по замку рекламной красавицы. Пусть она и узница замка, зато какая идеальная кожа. Девушка с раскачивающимся хвостиком завела меня направо, минуя очередной занавес и пару охранников, в отдельную комнату, обставленную мебелью лазурного цвета. Внимание привлекало огромное зеркало со слепящей подсветкой. «Добро пожаловать!» — защебетала Тиля. — Вы, должно быть, леони Мы пожали друг другу руки. — Мы с Афиной давние подруги. Правда, она чудо. — О, не то слово, — заикаясь, выговорила я. — Кофе, мерло, зелёный чай? — Спасибо, не надо, — заверила я, покачав своим бокалом, прежде чем поставить его вместе с подарочным мешочком на стильный туалетный столик. — Что ж, прекрасно. Машинально отозвала о стиле, изучая мое лицо, и коснулась кожи у носа. «Суховато. Нос недостаточно влажный, негодница». «Хорошо, что я не собака», — пошутила я. Шутка вызвала лишь любезную полуулыбку. «Так, средиземноморский загар», — заключила она, оценивающая, отступая на шаг. «Испанка?» «Итальянка, по маме». «Превосходно, превосходно!» «Мы этим воспользуемся», — пообещала она и потянулась за стеклянной бутылочкой с ярко-лиловой крышкой. Мутная жижа внутри напомнила те редкие случаи, когда Харли получала слишком много лакомств. Одна из ассистенток театрально расправила и закрепила у меня на шее накидку из лилового полиэтилена. Тили незамедлительно приступила к работе, нанеся сначала очищающее, а затем тонизирующее средство. Потом выдавила на ладонь немного подозрительно выглядящего тонального крема и вымазала им мое лицо, без конца смешивая и промакивая губкой. Она суетилась вокруг меня, как художник перед Мольбертом, или как неугомонная марионетка. Я откинулась на спинку кресла, шурша и стараясь не думать о своем дебюте в богине. Его нельзя было назвать успешным. Через какое-то время возникло странное ощущение — «Ничего, что кожа немного стянута?» — спросила я. Тили проигнорировала вопрос и продолжила наносить тональный крем. Кожа на лице раздражалась всё больше, а участок вокруг левого уха возмущённо покалывал. «Что происходит? Так и должно быть?» Наконец Тили отступила назад и принялась восторгаться своим творением. «Вы только посмотрите! Взгляните на себя!» «Как я на себя посмотрю, если ты загораживаешь зеркало?» хотела крикнуть я. Одну минутку. Она отошла в сторону, предоставив мне обзор. Я приоткрыла один глаз, потом другой. Из зеркала пялилось жуткое, напоминающее маску существо. Кто это? Я себя не узнала. Мамочки, на меня было страшно смотреть. Я силилась заговорить, но лицо словно окунули в бетон. Это была не я, восковая голова из фильма ужасов. Тогда я попыталась улыбнуться. Вышло еще хуже. «Я сама на себя не похожа», процедила я за задеревенелыми губами, как бездарный чревовещатель. «Что вы из меня сделали?» «Это ты, только лучше», ответила Тилли с маниакальной улыбкой. «Просто итальянская богиня». «Скорее экспонат музея Мадам Тюсо», пробурчала я. «Прошу прощения». «Экспонат музея мадам Тюссо», — повторила я, все больше раздражаясь. «Послушайте, мисс Крэптри, я знаю, вы мечтаете увидеть на страницах богини положительный отзыв о ваших новых кремах, но это...» Я вспомнила о романтической красавице из рекламы, которую крутили на повторе в главном зале. Я стала чудовищем, от которого она убегала. Мое лицо словно обернули резиной вас что-то не устраивает?» Я хохотнула, насколько позволяло зажатое дисками лицо. «Вы издеваетесь? Да я выгляжу как карикатура на саму себя, лицо как расплавленное». Я резко развернулась в кресле, отчего лиловая накидка пошла рябью. И такое ощущение, что из кожи выкачали всю влагу. За считанную долю секунды телекрептри превратилась из радушно-щебечущей хозяйки в огнетышащего дракона. Я перепугалась. «Да кем ты себя возомнила, чёрт тебя дери? И пяти минут не проработала в богине!» Она ткнула в меня парой влажных салфеток. «Я фини всё выскажу. Подослала непонятно кого, когда я просила адекватного репортера». Я вынула из сумки телефон и сфотографировала своё изуродованное лицо. Затем, схватив салфетки с неимоверным облегчением, соскребла с него мерзкий тональный крем, весь без остатка. Напоследок повернулась к зеркалу левой стороной. По щеке, где чувствовалось покалывание, расползлись уродливые красные пятна. Горстка сотрудников универмага наблюдала, как я собираю сумку, допиваю остатки шампанского и ухожу. Хорошо не пришлось появляться на публике в образе горгульи. Не успела я переступить порог офиса, как Афина вылетела из своего кабинета с видом ангела мести. «Леоне, на пару слов! Немедленно!» Я поплелась за начальницей, облачённой в тесный костюм из ткани гусиная лапка. Она захлопнула за мной стеклянную дверь, которая возмущённо завибрировала. «Какого чёрта ты себе позволяешь? Без году неделя я уже умудрилась оскорбить мою близкую подругу. Афина, она зацементировала мне лицо своим новым кремом так, что я стала похожа на маску смерти». Я повернула голову вправо. И заметьте, сегодня утром никакого раздражения не было». Начальница прищурилась, изучая покраснение. Я тем временем достала мобильник и ткнула ей чуть ли не в нос свои последние фотографии. Она отшатнулась. «Господи, что это?» «Это я, замурованная в тональную основу из новой гаммы Тили». Афина недоуменно уставилась на меня. «Ты просто некудышный фотограф». «Боже, дай мне сил, я бы много отдала, чтобы вновь оказаться в редакции вестей Силвернесса». Афина скрестила на груди свои худосочные руки, зазвенев по меньшей мере дюжиной браслетов. «Твоя задача — найти достоинства, а не выпячивать недостатки. Какова текстура? Мягкая ли? Шелковистая? Или, например, цена? Насколько конкурентно способна на рынке?» «На ощупь крем как бетон, а цена за бутылочку в 50 мл просто запредельная». «На такие деньги можно неделю прокормить семью из четырёх человек!» Она сердито сощурилась. «Не нравится мне твоё отношение, Леони. Совсем не нравится!» От страха сводила живот, однако я стояла на своём. «С какой стати я буду врать и писать восторженный отзыв о таком товаре?» а Я ещё раз взглянула на фотографии в телефоне. «Просто грабитель банка с натянутыми на голову капроновыми колготками». Афина начала разглагольствовать о преданности богини и лично ей, но это только подстегнуло мое негодование. Она же не хотела, чтобы я сочиняла небылицы. Раздражение на коже возле уха не проходило. Я наклонила голову и откинула назад непокорные локоны. «Афина, умоляю, взгляните повнимательнее». Она присмотрелась к красным пятнам. «Когда я шла на презентацию, никаких пятен не было. Это все из-за тонального крема». Уголок рта мисс Мейхью дрогнул. «Не может быть, ты просто не заметила». «Ничего подобного». У Афины от ярости свело челюсти. Казалось, она вот-вот взорвётся. По счастью, в дверях кабинета появился Орион. «Афина?» «Ты что, не видишь, я занята?» Не обращая внимания на угрожающее выражение лица начальницы, Орион продолжила. «Вам обязательно нужно посмотреть». Я только что получила письмо от двух сотрудниц универмага Саския. Они тоже были на презентации Тили Крэптри. Ну и что? Обе вызвались попробовать макияж Тили на основе тонального крема Глориус. Афина нетерпеливым жестом поторопила помощницу. Ну и? Кожа обеих женщин воспалилась через 10 минут после нанесения крема, как у Леони. Взгляд Афины стал еще жестче, хотя она промолчала. — Прежде чем вы спросите, — спокойно продолжала Орион, — они прислали фотографии. Мисс Мэйхью метнулась к дверям. — Покажи, — потребовала она, выходя из кабинета. Орион приподняла верхнюю губу в стиле Элвиса и последовала за начальницей к своему компьютеру, а я, естественно, за ней. — Вот, пожалуйста. Она щелкнула мышкой на присланные изображение и на экране открылись две фотографии обиженных женщин с точно такой же красной сыпью на щеках, как у меня. Они слышали разговор Леони с мисс Крэптри, и, зная, что Леони работает в богине, решили с нами связаться. Афина склонилась к экрану, сердито выпить в губу. От напряжения у нее на виске начала пульсировать жилка. «Публиковать после такого положительный отзыв было бы неэтично и неприемлемо», — убежденно сказала я. «Только представьте, в какое положение такой отзыв поставил бы журнал!» Афина заскрежетала зубами. Ее правая нога в туфле на скошенном каблуке нервно застучала по полу. «Я поговорю с Тиле, объясню ситуацию и все улажу». Она смерила меня взглядом. «И посоветую ей вернуть Глориус на стадию разработки». Мы с Орион смотрели ей вслед, пока она дефилировала к своему кабинету. У дверей Афина обернулась. «Надеюсь, вы проявите не меньше усердия и ответственности, работая над проектом Аванти. Я возлагаю на тебя большие надежды, Леони. Не подведи». По-моему, это была пассивно-агрессивная угроза. За три первых дня, проведенных в богине, я вымоталась так, будто проработала там безрадостные и мучительные полгода. Орион по секрету рассказала мне о кумовстве Афины, и я не могла предать ее доверия. Насколько мы могли судить, никто не знал, что Кэрри племянница мисс Мэйхью, а если и знали, то не подавали виду. Я держала эту информацию при себе, стараясь не позволять обиде вырваться наружу. Обидчивость была мне несвойственна, и я не хотела становиться озлобленной неудачницей. Кэрри мне, в общем, понравилась, хотя выглядела несведущей и растерянной. Большую часть времени она проводила на материнском корабле, как называли кабинет Афины мои коллеги. Что же касается моего проекта с участием трех граций, то он разрастался не по дням, а по часам и висел надо мной зловещим домокловым мечом. В среду утром Афина поинтересовалась темой для фотосессии, и я выдала несколько идей, включающих космический антураж и дискотеку 70-х, от которых она отмахнулась. «Не стильно, Леони!» мы должны задавать тон». «Интересно, какой тон мы задаём, беря на работу по блату?» — подумала я, опускаясь обратно в кресло. «Какое же огромное облегчение я испытала, когда моя первая неделя в богине подошла к концу». Она утонула в море восторженных отзывов и комплиментов в адрес омолаживающей зубной пасты, новейших дезодорантов с солью Красного моря и прочих штучек. Я забрала Харли и отмахнулась от расспросов родителей о причине моей подавленности. Мне зачем было препарировать труп, чтобы выяснить, почему я чувствую себя дурой не на своем месте. Ностальгия по работе в вестях Силвернесса по тому времени, когда я писала о жизни людей, об их достижениях, борьбе за сохранение городской библиотеки, вызывала настоящие спазмы. Желая поскорее отделаться от навязчивой опеки родителей, я пообещала позвонить после ужина и ретировалась. Дома я надела приталенную рубашку и расклешенные брюки в полоску. Нашла в холодильнике немного лосося и заметила, что пришел последний экземпляр медиамира – ежемесячного журнала с подробным описанием последних новостей и вакансий в медиаиндустрии. Пока я готовила ужин и кидала Харли пищащую игрушку-ботинок, я пролистала несколько страниц подшипения лосося на сковороде. И вдруг замерла. Из журнала на меня смотрела триумфальная лучезарная улыбка Майлса. Телеведущий новостей Майлс Эндрюс и его невеста, тележурналистка Кармел Дженнингс, начали совместную работу над биографией покойного газетного магната Сэра Рассела Степни, Эндрюс работает на центральной региональной станции ITV. Взгляд застрял на первых же фразах. «Невеста?» «Майлз помолвлен?» «Уже?» «Мы расстались всего десять месяцев назад». Я не могла отвести глаз от фотографии, на которой они стояли в обнимку. Кармал выглядела великолепно и чем-то напоминала актрису Тэнди Ньютон. Дальше читать не хотелось. Я захлопнула журнал и отбросила его на дальний конец столешницы. На мне Майлз жениться не собирался. Его вполне устраивали эпизодические ночевки у него на квартире. А большим он и не заикался. Всякий раз, когда мы проходили мимо ювелирного магазина, и я засматривалась на обручальные кольца, Майлз отводил меня в сторону и уверял, что мы однажды заглянем в будущее, когда поймем, куда толкает нас жизнь. Мой бойфренд уже тогда решил, что дальше жизнь будет толкать его без меня. Подперев подбородок и тыкая вилкой в тарелке, я какое-то время наблюдала за тем, как Харли поглощает свой куриный фарш. Меня ему было недостаточно. Наших отношений ему было недостаточно. Как только Харли закончила есть, я вскочила со стула. Мне срочно требовался глоток свежего воздуха. Вокруг и внутри меня всё ломалось и рушилось. Пойдём, малыш, проветримся. Я ехала на автопилоте вдоль синей кромки моря всё дальше и дальше от дома, по покрытым огненной листвой сельским дорогам. Какие-то листья ещё цеплялись за ветки, другие, сдавшись ноябрьской прохладе, кувыркались вокруг машины. Мы выехали на шоссе в сторону Драмонда, Харли сидела пристёгнутая на заднем сидении, похожая на китайскую статуэтку. Увидев деревянные столы для пикника, я притормозила и заехала на парковку. Вышла, пристегнула к розовой собачьей шлейке поводок, заперла машину, и мы зашагали по поляне. После тяжёлой неудачной недели новость о помолвке Майлза особенно больно ударила по самолюбию. Мы расстались только в январе, а он уже помолвлен с другой штоп его. Мало того, он делал блистательную карьеру в теленовостях. Его жизнь не стояла на месте, двигалась вперёд и вверх, в то время как я по уши завязла в какой-то трясине. Я писала о процедурах орошения толстой кишки и отбеливании зубов, занимаясь работой, которую мне предложили, и на которую я согласилась от безысходности. Харли семенила рядом. Я решила пока не спускать её с поводка. В кустах по краю поляны всё время что-то шуршало, и совершенно не хотелось снова гоняться по лесу за собакой. Молочные сумерки сменялись брызгами сонного вечернего солнца. Вот-вот должно было стемнеть. Мысли переключались на требования и ожидания Афины. Она высмеивала и отвергала любое моё предложение по проекту Аванти. Совершенно невыносимо. Зря я не прислушалась к своему внутреннему голосу и согласилась на работу бьюти-редактора. рана сдалась. Я плотнее закуталась в длинный вязаный шарф и зимнюю куртку и всё глубже уходила в густую дымку леса. Впереди показался Мэривуд с оголёными деревьями и потрескавшимися горшками переросшего вереска вокруг. Харли потянула поводок и посмотрела на меня щенячьим взглядом. «Ладно уж, побегай». Вздохнула я, отстёгивая карабин. «Только никаких гонок за лисами, ясно?» Собака радостно завиляла хвостом с кисточкой и, ощутив внезапную свободу, помчалась, как ягнёнок, к дому. Добежав до ветхого забора, она принялась скрести расшатавшуюся доску. «Харли!» — громким шёпотом позвала я, в страхе озираясь по сторонам. «Перестань! Не то мне опять попадёт! Не успели прийти, а ты уже оскверняешь святую обитель!» Естественно, Харли не обращала на меня никакого внимания и продолжала рыть подкоп. Из-под её лап вырывался фонтан коричневой земли. Я бросилась к ней, держа наготове поводок. «Харли, если нас засечёт старая ведьма, у обеих будут большие неприятности!» В этот момент хрупкий кусок дерева с жалобным скрипом поддался и отлетел в сторону. «Фу, Харли, нельзя!» Я оттащила собаку и, присев на корточки попробовала пристроить отломанный кусок доски на место. Харли встала рядом на задние лапы. «Ты только посмотри! Посмотри, что ты наделала!» Сгорбившись у забора, я пыталась вставить деревяшку на место. Надеюсь, что Лили Крукшенг не заметит мои халтуры. Может попросить папу взглянуть на забор? «Ух ты!» При виде того, что предстало моему взору через образовавшуюся в заборе щель, у меня отвисла челюсть. Конечно же, все заросло высокой травой, торчащей вверх длинными ядовито-зелеными стрелами. Зато лужайку окружали прекрасные статуи цвета слоновой кости. Они изображали молодых, мечтательных женщин в струящихся одеждах и с распущенными волосами, взирающих на зажатые у них в руках цветы. Я глянула по сторонам. Лилия, Крукшинг поблизости не было. Не в силах устоять перед соблазном, я чуть отодвинула сломанную деревяшку и увидела на другой стороне сада россыпь красных ягод на фоне празднично поблёскивающих листьев астролиста и плюща. Я выпрямилась и заглянула дальше в сад. За лжайкой стояла садовая скамейка, утопавшая в зимней жимолости. Я уловила аромат кремово-белых лепестков. Рядом над серебристо-зелёными листьями красовались ярко-розовые, алые и белые цветы цикламена, и всё это утопало в голубых и нежно-розовых тонах вереска. Несколько деревьев, изящно склонивших свои голые ветви на фоне вечернего неба, отбрасывали тени на деревянную скамейку. Сад напоминал картину Ренуара. Вблизи послышалось журчение воды, что ещё больше разожгло моё любопытство. Я пошла вдоль забора, увлекая за собой Харли. Теперь я отчётливо слышала журчание. Наверное, в саду был фонтан. Я решила проверить, не поддастся ли другая видавшая виды доска. К моей досаде забор не поддался. Я вернулась к тому месту, где мы с Харли проделали брешь. Решение было мгновенным. Надо проникнуть внутрь. Образовавшегося отверстия наверняка хватит, чтобы через него протиснулись 27-летняя журналистка и щенок Кокапу. Ка «Пойдём глянем», — ободряюще подмигнула я собаке. Харли моей уверенности не разделяла, даже отступила на пару шагов. Тогда я взяла её на поводок и погладила по бархатной голове. «Там будет много разных птичек, за которыми можно побегать». Она продолжала недоверчиво смотреть, как я протискиваюсь в щель. И тут я вспомнила о пакете с лакомствами в кармане джинсов, достала его и помахала в воздухе. Собака, естественно, не устояла и проскользнула за мной в сад. «Вот это да!» От видов сполохов, лазурных и фиолетовых цветов, величественных деревьев, густой изгороди и романтичной скамейки захватывало дух и разбегались глаза. Осмотревшись по сторонам, я увидела фонтан в форме раскрытого цветка лотоса, из которого пила порхающая калибри. Из центра весёлым серебристым потоком била струя воды, а каменное основание фонтана покрывали куски влажного мха, что ничуть не умаляло его красоты. Всё от водной глади до изящных статуй выглядело просто волшебно. Конечно, не мешало бы подстричь траву и прополоть сорняки, которые пытались маскироваться под цветы, но даже в запущенном виде сад просто потрясал. Я представила себя здесь в летний день с хорошей книгой и солнечными бликами, танцующими на моём лице. «Что вы здесь делаете? Кто дал вам право?» Волоски на коже встали дыбом. Мы с Харли обернулись. В двери, выходящей в сад, стояла разъярённая Лилия Крукшинг. «Простите, миссис Крукшинг», — залепетала я. Харли отломила кусок доски в заборе и... «Взяли себе в привычку рыскать!» и это после паршивого дня на работе и фотографии самодовольного Майлза с невестой. На щеках мгновенно вспыхнул румянец. «Я просто хотела поехать с Харли в красивое место, на время забыть о неприятностях». Я замолчала, поняв, что рискую наговорить лишнего. Старуха окинула меня странным взглядом. «Вы хоть понимаете, что я могу заявить на вас в полицию?» «Простите, я увидела краешек сада и не удержалась». Лицо Лили, Крокшинг, мгновение назад пышущая яростью, приняло презрительное выражение. «Журналисты поганые!» процедила она, наморщив свой царственный нос. «Считаете себя вправе вмешиваться в чужую жизнь?» «Миссис Крукшинг, прошу вас». Договорить мне не дали. «Больше заняться нечем, кроме как шляться здесь и совать свой нос не в своё дело». Она смерила меня холодным взглядом. Длинная оливковая юбка грозно трепыхалась вокруг её лодыжек. «Никто дома не ждёт? Ни мужа, ни бойфренда?» Удар ниже пояса. В памяти опять всплыла фотография Майлза и его невесты. Лили Крукшенг сложила руки на груди. «Вы не иначе из тех деловых особ, для которых работа превыше всего?» «Ну, это уж слишком». «Да вы понятия не имеете, о чём говорите. Вы ни черта обо мне не знаете». Гнев буквально захлёстывал. Стоило огромных усилий его сдержать. «Афина, моя новая работа, Майлз, всё навалилось разом, не давая мне вздохнуть». Лилия Кругшенко смехнулась. «Знаю я таких, как вы, готовы собственную бабушку продать ради карьеры». Обида душила. Я этого не заслужила. Тем более сейчас. В любой другой день я отмахнулась бы от её слов, отделавшись вежливым прощанием. «Неправда! Как вы смеете?» Но её было не остановить. Мои протесты лишь добавляли масла в огонь. «Хотим заработать себе повышение, да?» Не прочь раскопать любую грязь, чтобы произвести впечатление на начальство? При мысли об Афине и ее язвительных замечаниях по поводу моих предложений о косметике о свело желудок. Воспоминания смешались и переплелись с образами белоснежной ухмылки Майлза и ослепительного бриллианта на пальце его невесты. К ним добавились воспоминания о счастливых днях, проведенных в вестях Силвернесса, о нашей веселой дружной компании с Фрэнсис и Дугом. Как моя жизнь превратилась в огромную грязную лужу. Теперь мы с Харли стояли посреди запущенного романтичного сада, меня пробирал вечерний холод и оскорбляла женщина, готовая оторвать мне голову. «Уходите и больше не возвращайтесь!» — рявкнула Лили Крукшинг. «Слышите?» В другое время я бы извинилась и ушла, проклиная старую ведьму себе под нос, но не сегодня. Я чувствовала себя разбитой и потерянной, не понимала, кто я и куда завела меня судьба. Меня окончательно покинуло самообладание, на глаза навернулись слёзы и потекли по щекам. Лилия, Крукшинг, стояла и смотрела, ничего не говоря.